Алесь, бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 18. Неизвестное крымское ханство. Но как получилось, что крошечная татарская орда в 13 веке захватила Крым, а потом 500 лет держала в страхе половину восточной Европы, занимаясь только рэкетом и работорговлей? Когда при Екатерине II после нескольких столетий почти беспрерывных войн русские войска наконец-то завоевали Крым, население полуострова насчитывало всего полмиллиона человек. В великой ханской столице Бахчисарае проживало людей меньше, чем в захолустом нынешнем райцентре, каких-то тысяч. Никакой индустрии, за исключением мастерских по изготовлению сёдел и ножей, ханство не имело и даже не собиралась ее заводить, так как его экономика строилась не на производстве, а на перераспределении. Ибо с момента возникновения и почти до самого конца панство крымское, как называли эту державу в канцелярии малороссийских гетманов, занималось тем, что на современном языке именуется рэкетом. Вся политика хана сводилась к тому, что он терроризировал окрестное государство однообразным надоедливым приемом. Мы люди дикие, голодные, но воинственные, потомки самого Чингисхана. Дайте на пропитание, а то зарежем. Но слово рэкет тогда ни в Москве, ни в Варшаве еще не знали, употребляя вместо него чудной термин поминки. Нынче он ассоциируется только с похоронами, а в 16-17 веках так называли еще и отступное, которое платили хану соседнее государство за хорошее поведение, чтобы он не безобразничал не воровал скот, людей и те материальные ценности, которые можно было утащить на косматой татарской лошадке. Буфет на ней, конечно, не утащишь. Да и немного было на Украине, если честно, буфетов в те темные времена, разве что те, которые сами казаки утащили у поляков. Но если бы вы знали, сколько денег и народа наши предки похоронили в Крыму пока не сообразили, что разумнее похоронить самого хана, всего паразитарным, как пишут теперь историки, государственным организмом. Татары не были в Крыму коренным народом. Их предки появились там только во времена монгольского нашествия в 13 веке. До этого полуостров населяли потомки античных греков, создавших свои города на побережье, хазар и готов, германского племени, которое пришло сюда из Скандинавии еще в эпоху великого переселения народов, в третьем столетии новой эры. ныне в это трудно вериться, но готская речь звучала в Крыму даже в начале ханской эпохи. Путешественники отмечали, что она очень похожа на другие германские диалекты. Заехавший в Крым в 15 веке итальянец Иосафат Барбаро записал в дневнике: "За Кафой, по изгибу берега находится Готия" готы говорят по-немецки. Я знаю это, потому что со мной был мой слуга-немец. Они с ним говорили и вполне понимали друг друга. И даже в конце 19 XIX столетия известный киевский историк Юлиан Кулаковский, написавший интересную книгу о древностях Тавриды, отмечал, что среди татарских построек в горной местности попадаются срубы, напоминающие те, что возводили в Скандинавии. Эти строительные навыки крымские татары несомненно позаимствовали от предшествующего нетатарского населения. До сих пор в Крыму живут два малоизвестных народа, которые оказались тут намного раньше татар: крымчаки и караимы. В Киеве есть дом актера на улице Ярослава Вал, изящное здание в восточном стиле. Это бывший караимский храм Кинаса. Ее построил, как и многие самые красивые здания нашего города, архитектор Городецкий, а деньги дал Соломон Коген, караим по происхождению и табачный король, владевший в Киеве двумя папиросными фабриками. Караимы исповедуют разновидность иудаизма, но евреями себя не считают, а талмуд не признают. Разговаривают они на одном из тюркских диалектов, близком к древнему половецкому языку. Этнологи видят в них потомков хазар, принявших когда-то иудаизм и владевших не только Крымом, но до варягов и Киевом. Сейчас в Крыму живет не больше 6 тысяч караимов. Еще несколько тысяч разбросаны по разным странам, от Турции до Литвы. Крымчаки проживали компактными общинами в районе Бахчисарая, Феодосии, Евпатории и старого Крыма. А сейчас их можно, если повезет, встретить в разных местах полуострова. Они тоже разговаривают по-тюрски и исповедуют иудаизм, но другую его разновидность, более ортодоксальную. Молельни свои называют синагогами, а духовных наставников раввинами. Их тоже относят потомкам хазар. И караимы, и крымчаки служат памятником древней религиозной войны, разорвавшей некогда хазарский каганат они наследники разных хазарских партий. С татарами да и друг с другом, и те, и другие не смешиваются. А готы были в основном истреблены в конце 15-го столетия, когда турецкая армия взяла их крепость Феодора. Ее еще называют Монгул. Те готы, что уцелели, слились с татарами. Тот же Юлиан Кулаковский поражался нордическому виду некоторых горных татар, по-видимому, сохранивших в себе северные гены. А куда из Крыма делись потомки античных греков в Мариуполь? Екатерина II переселила их туда в разгар русско-турецких войн, чтобы обезопасить этот христианский народ от истребления. Еще не было ясно, за кем останется Крым. Добрая императрица не хотела, чтобы люди, сохранившие православную религию предков, погибли зря. Кроме того, ей хотелось ослабить крымского хана, ведь если кто и умел работать в его стране, так это греки. Хорошие ремесленники, садоводы и рыболовы. Все знают о набегах татар на Украину, но забывают, что им предшествовали навеги татар на сам Крым. Впервые их вторжение на полуостров зафиксировано в 1223 году, в том самом, когда русские князья были разбиты на Калке. Разгромив русских, орда завернула на юг и прошлась по степному Крыму. За первым набегом последовали другие. Пока в 1299 году войско татарского вождя Нагая не захватило Херсонес. Помните античные руины на первой догривневой купюре? Это наглядная иллюстрация того, как Нагай погулял. С новых гривен руины убрали. Но вы можете съездить в Севастополь и полюбоваться на остатки старинного греческого города на берегу карантинной бухты только колонна сиротливо торчит, как напоминание о том, как эффективно ногай истреблял предшествующее население, действительно коренное по сравнению с татарами. Первым же крымским ханом стал некий Хаджигирей, один из золотоордынских сепаратистов. 10 лет он пробыл в эмиграции у польского короля, а потом с его помощью захватил Крым и основал местную династию король еще не подозревал, какую глупость он совершил, обрекая своих наследников на многовековые поминки. Вот как описывает типичный татарский набег Гийом де Боплан. Они в разных направлениях устремляются на деревни, окружают их четырьмя караулами, разводят сильные огни, чтобы ни один из жителей не мог спастись ночью бегством. Потом грабят истребляют селение. Убивают всех противящихся им, берут в плен сдающихся, не только мужчин, женщин, но даже грудных младенцев. Уводят скот, лошадей, быков, коров, овец, коз. Существует ошибочное мнение, что пристрастие нынешних украинцев к свинине связано с тем, что татары, которым религия запрещает есть это мясо, не трогали поросят. Но и это неправда. Они подвергали геноциду даже симпотях с пяточками – По словам того же Боплана, захватив деревню, татары запирают свиней в авин или иные строения и вечером зажигают оное по омерзению к сим животным. В общем, татарские погромщики поступали хуже, чем в известной поговорке: "Что сможу съим, решту по надкушу". Возникает вопрос: как могла маленькая орда держать в страхе половину Восточной Европы? Но ведь на помощь людоловам пришла география. В военном смысле они захватили ключевую точку, контролировавшую степную и лесостепную зоны от Дуная до Кавказа. Все крупные реки этой равнины текут с севера на юг. Выходя из Крыма в набег, татары не встречали ни одного естественного препятствия до самых лесов под Киевом. А их самих надежно закрывало от расплаты узенькое горлышко Перекопа. К тому же в мобильности никто не мог с этими кочевниками сравниться. Татары могли даже спать в седле, а в набег каждый из них брал по три лошади. И так продолжалось веками. В 1482 году войска хана Менли-Гирея сожгли Киев, а жители угнали в плен вместе с киевским воеводой Иваном Хаткевичем, его женой и сыном. Описи Киевщины показывают, что с конца 15 до середины 16 века Население тут резко сократилось. Кто мог, бежал на север, в Белую и Великую Русь. Вершиной же успехов татар был поход хана Давлет-Гирея на Москву в 1571 году. Тогда хан сжёг столицу Ивана Грозного дотла. Устоял только Кремль, оказавшийся кочевым налетчиком не по зубам. Было бы упрощением изображать Крымское ханство как полностью отсталое сообщество. Просто оно специализировалось на работорговле и производило только то, что необходимо для этого промысла. Крымские ножи-пичаки славились качеством. В мирное время их экспортировали в Москву и даже в Западную Европу. В Стамбуле их подделывали, ставя крымское клеймо на обычные клинки. Стада татарских лошадей достигали огромных размеров. Все население Крыма вместе с греками, караимами, евреями и христианскими пленниками не превышало полмиллиона. А лошадей там было не менее 300 тысяч. Кроме кавалерии, хан располагал еще и пехотой. Ружья для них, длинные карабины, обладавшие сверхточным боем, производили в мастерских почти Запорожские казаки называли эти карабины турками, как и все ружья восточного происхождения, которыми они пользовались. Но большинство из этих стволов произведено не в Турции, а в Крыму. Если хороший конь стоил 30 пиастров, то крымский карабин мог достигать в цене 200. Ежегодно только на экспорт уходило до 2000 ружей. Опорох татары тоже делали сами. Еще славилась крымская кожа, знаменитая софьян и шагрень. Одним словом, Крым производил все нужное для войны и ублажения своей знати. Остальное его не интересовало. Скоро границы окрепшего Крымского ханства выплеснулись за пределы полуострова. На старинных картах видно, что его владения занимали еще и территорию нынешних Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и половины Харьковской областей. Хан был верховным правителем. Его первый наследник назывался Калга-Султан, второй наследник Муредин-Султан. Государственный совет, как и у турок, диван. Там действительно стояли диваны, лежа на которых приближённая хана решали политические вопросы, а верхушку общества составляли беи, главы важнейших родов. Старейшими родами стали Ширин, Барын, Аргын и Кипчак. Первыми среди беев были Ширинские. А наличие рода Кипчак свидетельствует, что часть половцев тоже вошла в состав нового народа. Вид сами себя половцы называли именно кивчаками. Весь же государственный аппарат Крыма, получавший жалование, насчитывал только 152 человека. Остальные должны были добывать пропитание, как умели, но не забывать делиться с верхушкой. Главная ударная сила ханства, ногайская орда, кочевала в степях севернее Перекопа. При этом она оставалась самой бедной прослойкой крымского народа. Те татары-людоловы, которые фигурируют в украинских романах, это как раз ногай. Даже антропологически они сохранили древний монголоидный тип. А татары, поселившиеся непосредственно в Крыму, в результате смешения влили в себя кровь древнего до татарского населения полуострова и славянских пленников. Работорговля – не изобретение крымского хана. Задолго до него этим же ремеслом занимались итальянцы жившие в Судаке и Кафе, хан только отобрал у них этот промысел. А рядовых кочевников и просвещенные европейцы, переживавшие эпоху возрождения и сменившие их дикий потомок Чингиса, использовали как орудие, наподобие подобие гончих псов. Это было настолько сильное государство, что даже Запорожская сечь временами оказывалась в его власти о том, что запорожцы жили под властью хана после того, как сдуру поддержали Карла 12 Многие знают. Но ведь была в истории Сечи страница еще позорнее. Причем в самое время ее расцвета, то самое, когда жил Иван Сирко, "Урус-Шайтан", наводивший страх на мусульман. Кстати, его татарское прозвище в переводе означающее "русский черт», доказывает, что в XVII веке население Украины называла себя именно русскими, а не украинцами. Иначе писался бы он украин шайтаном Сирко был последовательным врагом Крыма, за исключением тех моментов, когда договаривался с ним по политическим соображениям и из-за вражды к полякам, продолжая таким образом внешнеполитический курс Богдана Хмельницкого в начале его правления. Но была на сечи еще одна партия протатарская. В августе 1668 года она победила и протолкнула на должность кажевого некоего Петра Суховея. А тот признал протекторат крымского хана над Сечью, перефразируя советскую формулу о Переяславской раде, осуществил вековечную мечту о подчинении татарскому народу. Увы, глава об этом позоре в украинских учебниках отсутствует. Я же в очередной раз благодарно вспомню имена славных Екатерининских Орлов, Румянцева, Суворова и Потёмкина, навсегда покончивших с тем, что еще недавно гордо именовала себя великим ханом великой орды и престола Крыма и степей кыпчака, что в оригинале звучало: Улук Йортнинг, Ве техти кереининг, Ве дишти кыпчак Улуг хани. Не понимаете? а ведь не будь Российской империи это вполне могло быть вашим государственным языком точнее, державную мовою.